Глава двадцать вторая Каин стоял в подземелье и морщился, пытаясь понять, что Илина сделала с пленниками. Последнее время ему не требовалось дополнительной энергии, поэтому проблема обнаружилась лишь сейчас. Пленники вызывали омерзение. Теперь до дрожи не хотелось к ним прикасаться, и уж тем более тянуть энергию, которая была довольно странная. Словно не люди перед ним вовсе. Только темный бог был способен отличить одно существо от другого. Разве что кто-то пробрался в подземелье и сотворил нечто поистине невероятное, сумел изменить саму ауру этих людей. И почему-то на ум сразу приходила Илина, которая требовала обед вдвоем, когда сама совершенно не желала проводить время вместе. Именно тогда Каин ощутил странную активность в подземелье, но слишком увлекся девушкой, и совершенно позабыл о досадном инциденте. В общем, сейчас темный бог нуждался в энергии, но не мог получить, поэтому злился. У него было два варианта. Либо искать заблудших магов, либо звать Илину и устраивать допрос с пристрастием. Второй нравился больше и даже немного унял злость. Поэтому Кайну усмехнулся и открыл портал в Академию. Правда, его терзали сомнения. «Стоит ли дерг девушку прямо сейчас?» Вчера она снова вела себя довольно странно. Ходила как блаженная и постоянно улыбалась. На все вопросы и попытки разузнать, что вызвало такую радость, Элина лишь еще шире улыбалась и молча уходила. Но Каину требовалась энергия. Ритуал не за горами. Тьма не упустит возможности напасть, если почувствует слабость. Вздохнув, темный бог взвесил все за и против, после чего мысленно позвал. Искорка, надо поговорить. — Сейчас. — О чем на этот раз? — осторожно поинтересовалась Элина, ощутив раздражение мужчины. — О магах в подземелье, прелесть моя! — ласково протянул темный бог, и ей стало не по себе, хоть и ненадолго. Слишком она устала за последние дни, чтобы переживать еще из-за таких мелочей, как настроение Каина. А тот, не услышав ответа, Сделал вывод, что Илина нервничает из-за чувства вины. Поэтому хмыкнул и добавил. Давай, закругляйся с библиотекой. Все равно диплом тебе не пригодится. Вздохнув, она сложила книги, которые читала в библиотеке, и устало поплелась на выход, где тут же наткнулась на Каина. Увидев Илину, едва переставляющую ноги, он подумал, что та издевается. Поэтому сгробастал ее в охапку и буквально затащил в открывшийся портал. А вот там... Поставил перед камерой с пленниками и, скрестив руки на груди, прорычал. «Я жду объяснений». «Объясняю», — громко, четко, с расстановкой проговорила Элина. «Ничего не видела, не делала и не знаю». Подавившись заготовленной речью, Каин закашлялся, а после внимательно оглядел девушку с ног до головы и вкрадчиво поинтересовался. «Ты издеваешься?» «Нет». Грустно пробормотала она. «Я просто смертельно устала и хочу спать. А вместо того, чтобы пойти в свою комнату и отдохнуть, стою в подземелье, набитом пленниками. Да еще и ты что-то хочешь услышать. Но я сейчас не в том настроении, чтобы разгадывать загадки. Поэтому говори прямо, что надо, или я ухожу спать». «Хм, по крайней мере искренне», — задумчиво хмыкнул Каин. «Меня интересует, что ты сделала с магами» почему я не могу к ним притронуться из-за чувства омерзения? Где теперь прикажешь мне брать силу?» «Силу?» — зевнула Элина. «Ты из-за этого так разнервничался? Держи!» И она запустила в него чистой магией, как тогда во дворце у Ториана Первого, причем особо не задумываясь, что сейчас у нее нет никаких блоков издерживающих заклинаний. Неудивительно, что Кайн задохнулся от неожиданности и даже согнулся пополам от количества энергии. До этого момента он и не подозревал, насколько сильна Элина. Зато теперь понял, как она умудрилась сделать пленников несъедобными. «Хватит или еще надо?» — пробормотала девушка, как только Каин выпрямился. А после внезапно начала заваливаться на бок. Выругавшись, темный бог подхватил ее на руки и перенес в свою спальню, где бережно уложил на кровать. Он думал, что Илине стало плохо. Все же столько энергии отдать за раз — это не шутки. Но понял, что та попросту уснула, поэтому с облегчением выдохнул. До состояния близкого к выгоранию Элина не дошла и по-прежнему была в полном порядке, что невероятно радовало. Все-таки открывать разлом предстояло именно ей, поэтому следовало внимательно следить за ее резервом. Каин задумчиво постоял возле кровати, глядя на девушку, а после хмыкнул и вышел из спальни. За дверью тут же появился Безликий, который ждал указаний хозяина, и невероятно удивился, услышав приказ. — Пришли в спальню пару служанок, пусть переоденут Элину, но осторожно, чтобы не разбудить. Вещи найдут на кресле. Исполняй. Безликий убежал на поиски служанок, размышляя, не решил ли хозяин запереть, наконец-то, Элину. Акаин покачал головой, прочитав мысли слуги, и открыл портал в академию. — Что ты сделал с Элиной? Набросилась на него сестра с порога. «Немедленно верни ее обратно в академию!» «Успокойся, мелкая!» Раздраженно ответил Каин и подошел к книжному шкафу, откуда достал фолиант древние ритуалы. «С ней все в порядке, просто устала. Сейчас Илина спит у меня, и будить я никого не собираюсь. И вообще, Леа, ты немного не вовремя. Когда Элина проснется, я скажу, что ты ее искала. А сейчас извини, мне пора». Взмахнув рукой, он открыл портал обратного дворец, не обратив внимания на побелевшую сестру. Ну а что могла подумать богиня? С чего бы Илине спать у Каина? В мгновение ука, открыв портал, Леорин переместилась к Дариону с воплем. Все пропало! Что пропало? не понял хранитель. Илина спит у Каина. Чего она ожидала после этой фразы, никто так и не понял. Поэтому Дарион пожал плечами и, не отрываясь от чтения, спокойно проговорил. А она сильно устала, могла уснуть на ходу. С ней такое иногда бывает, не переживай. Теперь Лиарин серьезно задумалась, а после вовсе начала просматривать вероятности будущего Илины и чуть не упала. Первое, что бросалось в глаза, нити судьбы девушки и брата. Раньше было ощущение, что эти двое становятся ближе с каждым днем. Но сейчас... Они стали словно одно целое, которое случайно кто-то разделил. Это выглядело довольно жутко. Но еще хуже, что говорить об этом хранителям нельзя. И Штиар точно не станет реагировать спокойно на такие новости. Леорин нахмурилась, пытаясь понять, что же произошло. Ведь неспроста судьбы Каина и Илины переплелись и спутались в один клубок. В голове тут же промелькнула мысль, что это могло быть связано со вчерашними событиями. Илина наконец-то разобралась со всеми храмами, полностью отрезав от дармовой кормушки тьму. Стихия лютовала и грозила страшной местью. Даже удивительно, что она не побежала жаловаться Каину. Вздохнув, Лео уселась рядом с Дарионом и положила голову ему на плечо. Как бы там ни было, Илина взрослая девочка и знает, что творит. В крайнем случае придется спешно похищать братьев и уводить в другой мир ведь иначе у них не будет возможности выжить. А вот Элина абсолютно не переживала по поводу судьбоносной связи с Кайном. Столь желанный сон избавил ее от всех забот и тревог. Последний раз у нее получилось отдохнуть около двух дней назад, поэтому сейчас ей было слишком хорошо, чтобы нервничать. Разве что, открыв глаза несколько часов спустя, она удивленно уставилась на смутно знакомый балдахин над головой. Доброе утро, искорка! Раздался тягучий голос Каина, которым тот приласкал девушку. Завтрак на столе. Мне пора бежать, так что в Академию вернешься сама. Осторожно выглянув из под одеяла, Илина ошарашенно заморгала, увидев мужчину, сидящего за столом. Каин как раз закончил что-то читать и отложил книгу в сторону, поднявшись на ноги. И вот нет бы ему сразу уйти, как собирался. Но он подошел к Илине и, усевшись на кровать, Вдруг поцеловал ее в нос. «Давай, просыпайся, радость моя!» Тепло улыбнулся он и погладил девушку по голове. «Скоро начнутся занятия, не опоздай!» Сказать, что Элина была в шоке, не сказать ничего. До сегодняшнего дня так делал только Иштиар по утрам. Да чего уж там, до этого дня она обычно просыпалась либо в своей постели, либо рядом с Эшем. В крайнем случае в лагере на практике. И уж точно не ожидала проснуться в постели Каина. Хорошо, хоть мозг проснулся довольно быстро, и Илина вспомнила, что уснула еще в подземелье. Иначе, учитывая поведение Каина, можно было бы заработать сердечный приступ. Заметив, что Илина не реагирует, а просто обалдела хлопая тресницами, Каин тихо рассмеялся, после чего встал и открыл портал в академию. «Пусть она спокойно придет в себя и, наконец-то, поймет» что не так уж и плохо просыпаться в его спальне. Зато сама Элина не тянула, а тут же мысленно обратилась к хранителям. «Кто мне объяснит, почему я спала у Кайна?» «Потому что кое-кому уже пора научиться рационально использовать магию», обиженно пробурчал в ответ Эштиар. В голосе мужчины сквозило явное недовольство и жуткая досада, из чего Элина сделала вывод, что тот ревнует. Подавив тяжелый вздох, Она уже собиралась с ним поговорить и извиниться. Все же она поступила слишком опрометчиво и понимала это. Но тут в разговор встрял Дарион. Хватит бурчать. Между прочим, она вчера спасла всю нашу аферу с монстрами. Просто подумай, сколько понадобилось бы времени Кайну, чтобы понять, кто сидит в камерах, если бы Илина не наполнила его резерв. И это наша вина, что не приняли в расчет этот фактор. Но кто же знал, что он решит магов тех поживать? Все были уверены, что он уже набрался сил, и ему это больше не нужно, — прорычал Эш. — Лучше вспомни, как мы туда попали. Без подготовки, без четкого плана. Просто бегом, пока появилась возможность. — Хватит ругаться, — прервала их диалог Илина. Я себя отлично чувствую, только удивлена, что Каин не отправил меня в общежитие. На какое-то время воцарилась тишина, пока Дарион успокаивал брат. Как ни крути, а когда твою жену вот так нагло уволакивает другой мужик, и плевать, что это темный бог, ревность никуда не денешь. В общем, Эш довольно быстро внял голосу разума и уже более спокойно проговорил. — Родная, давай быстренько поднимайся и возвращайся в академию. — Сейчас буду, — вздохнула девушка и грустно посмотрела на завтрак, стоящий на столе. — Я сам сделаю тебе завтрак, — неожиданно рявкнул Эш отчего Ирина мигом откинула одеяло и вскочила с кровати. И вот она обязательно направилась бы в ванну, но взгляд замер на женской фигуре, в длинной белоснежной сорочке из тончайшего кружева, настолько откровенный, что девушка утратила дар речи. Такую одежду Илина точно никогда сама не надевала и не надела бы ни в каком состоянии, поэтому даже не поняла, кто кроме нее находится в комнате. Разглядывая соблазнительную красотку, Илина хлопала ресницами не хуже нее. Слишком уж необычный внешний вид для визита в чужую спальню. Хотя ей даже понравилось полупрозрачное одеяние с высокими разрезами по бокам почти до бедра, на тонких лямках, одна из которых призывно сползла с плеча, в сочетании с волосами слегка растрепанными, словно после сна и изумленными, слегка светящимися глазами выглядела ошеломительно. В общем. Выглядела незнакомка как после бурной, но очень приятной ночи. И тут до Элины медленно дошло, что это ее отражение в огромном напольном зеркале, а вместо родной формы с мантией на ней надето длинное полупрозрачное безобразие. Задохнувшись от возмущения, она принялась озираться в поисках своей одежды, но тщетно. Из одежды в комнате был лишь халат, перекинутый через спинку кресла, такой же, как и ночная сорочка полупрозрачный и воздушный. Вот теперь внутри поднялось раздражение и даже злость. Схватив халат, Ирина быстро натянула его, чтобы не щеголять в полураздетом виде, и рассерженно процедила. «Убью, когда увижу». Конечно же, слова адресовались Каину, который только усмехнулся, ощутив гнев девушки, и немного огорчился, что не задержался, чтобы увидеть все своими глазами. Но у него накопилось слишком много дел поэтому развлекаться было некогда. А Элина тем временем прошла в ванную, чтобы умыться и собраться с мыслями. Да так и застыла, позабыв даже прикрыть дверь. Назвать это помещение в ванной не поворачивался язык. Купальня. Зал с бассейном. но ну, никак не ванная. Интересно, у него всегда тут... Так, подумала девушка, озираясь по сторонам. Детка, а давай ты просто откроешь портал и вернешься. У меня есть отличная идея, которую необходимо срочно воплотить в жизнь. Внезапно томно промурлыкал голос Эша в ее голове. — Ага, сейчас приду, только вещи свои поищу, — растерянно ответила Илина, оглядывая лепестки роз, которые были везде, даже в наполненном водой бассейне. — Оставь, — загадочно протянул штяр мы потом достанем тебе другие. Можешь даже халатик там оставить, он лишний. Поняв, на что намекает любимый, Элина фыркнула и язвительно отозвалась. — Ну, конечно, вещи оставь, халатик оставь, и сумка моя где-то тут тоже валяется. Причем, заметь, вторая. Такими темпами скоро все мои вещи будут у Кайна. Подумаешь, — хмыкнул Эш, — попросишь вернуть все чуть позже. Ну, или пусть откроет магазин женской одежды. Мысленно пообещав Эшу вернуться к этому разговору чуть позже, Илина начала выстраивать портал чтобы вернуться в академию. Но ничего не получилось. Она удивленно похлопала ресницами и попробовала еще раз. И еще. Только даже силой искры не помогала. Более того, Илина не смогла позвать мир, что пугало. Пока она хмурилась, пытаясь понять, что произошло, послышался шум, и в комнате открылась дверь. — Я же говорила, что никого уже нет, — прошептала какая-то незнакомая женщина. И вот говорита громко и спокойно. И Лина не обратила бы внимания. Но этот заговорщический тон напряг. Отступив в глубку купальни, девушка замерла так, чтобы ее не обнаружили, и мысленно протянула: Эш, что-то странное происходит. Я не могу открыть портал. Мир не отзывается. И кто-то пришел в комнату явно с недобрыми намерениями. Спрячься, я сейчас буду, коротко отозвался хранитель. И тут. За спиной послышался сдавленный женский вопль и звук падающего на пол тела. Элина вздрогнула и мигом развернулась, но увидела лишь белую, как саван, служанку без сознания. Удивительно, но единственная реакция, которая разобрала Эльку при виде служанки, — раздражение. Неужели она настолько страшная, что надо падать в обморок? Но мысли о собственном несовершенстве испарились, стоило услышать испуганный шепот второй женщины. — Джойри, что случилось? — Все отлично. Джойри уже отходит за грань, — прозвучал злой голос Каина над духом Элины. От неожиданности девушка вскрикнула, не хуже той служанки в отключке, а следом резко развернулась и запустила в темного бога смертельным заклинанием. Искрящийся молниями темный шар замер в руки Каина, после чего развеялся, а Элина удостоилась возмущенного взгляда серебристых глаз. За спиной вновь послышался глухой удар тела об пол. Вторая служанка упала без сознания, как и ее подельница. А побледневшая Элина медитировала на почерневшие глаза Каина и жалела, что не лежит рядом с ней. Вот как-то слишком страшно стало ей в тот миг, и даже портал не откроешь. Возможно, она бы и дальше продолжала бояться, но внезапно дворец слегка так тряхнуло, и рядом с Элькой открылся портал, из которого вышел громадный, злющий черный кот. — Безобраузия! — заявил Эш, злобно уставившись на Кайна. — Кто так строит? — Почему у меня ощущение, что такой беспредел будет происходить в этом мире всегда? — Обреченно вопросил Кайн и моргнул, отчего тьма тут же исчезла из его глаз. — Может, черного все-таки тоже оставить здесь? Темный бог с минуту молча разглядывал Эша, а после сдался, не заметив в наглых зеленых глазах непроблеска страха раскаяния и устало поинтересовался. Ну, и зачем ты всю защиту дворца испортил? Силы есть ума не надо. Ну так, я случайно, тут же Илина испуганная, начал оправдываться хранитель. Иштиар смущенно поерзал лапкой по полу и уменьшился в размерах, на что Каин хмыкнул. Вот не зря он говорил, что у хранителей Илины слишком много вредности, прямо как у хозяйки. Он хотел еще немного уделить времени воспитанию наглого кошака, но тут заговорила Элина, которая наконец-то отошла от шока. «Где мои вещи?» Вопрос поставил всех в тупик. Спроси она что-нибудь о служанках, невозможности открыть портал или лишь затронь любую другую тему о странностях происходящего. Кайн обязательно бы ответил. «Но вещи?» «Думаю, как раз эти милые служанки и принесли твои вещи». — указал он на бессознательное тело на полу. — О, неловко получилось, — пробормотала девушка и пошаркала ножкой, как и Эш, пару мгновений назад. Подавив тяжелый вздох, Каин демонстративно закатил глаза, а после махнул рукой и обошел Ирину с хранителем, направляясь к выходу со словами. — Идем, поищем твои вещи. И такое было выражение лица у темного бога в тот миг, словно он сомневался в собственном рассудке. А что поделаешь, если прежде в его жизни никогда не происходило такого балагана? Конечно же, Каин был слегка в шоке и растерян. Но еще он был зол и напряжен, поскольку служанки оказались подосланными убийцами. Решив промолчать, чтобы не пугать Илину, темный бог уже почти шагнул в комнату, но замер. И даже не поморщился, когда его спину протаранили. Просто Илина с Эшем переглянулись и последовали за Каином, с трудом сдерживая смех. Заметив его выражение лица, поэтому и не успели отреагировать на внезапную остановку. Никому не двигаться, прошепел Кайн и очень тихо добавил: "Но «Ну, это уже совсем наглость". С ладоней темного бога сорвались черные ленты тьмы, оплетая собой мужчину с ног до головы. Из углов начали выползать жуткие тени, заволакивая темнотой комнату. Иштяр уже несколько раз успел пожалеть, что не забрал Илину сразу как только появился. Потому что сейчас она боялась. Сильно. Безотчетный ужас накрыл девушку с головой, и она неосознанно сделала шаг назад, несмотря на приказ Каина не шевелиться. Следующие события произошли настолько быстро, что Илина даже не успела вскрикнуть. Заметив движение, несколько теней тут же рванули к девушке, которая оттолкнул громадный черный кот, закрыв собой. Каин Вполне отчетливо зарычал на тени, чтобы те угомонились, а перед Эшем с Элиной возникла сияющая мужская фигура. Виск теней, шарахнувшихся в разные стороны, и ругательство темного бога сплелись в единую мелодию, которую разрушил громкий вопрос истинного света. — У вас всегда так весело? — Искорка, а это еще кто? — процедил Каин, чувствуя, как в голове пульсирует боль перемежаясь со смазанными образами из далекого прошлого. «Свет!» — пропищала Элина, подходя ближе к светящемуся мужчине. Знакомства Каина с истинным светом в планах у девушки не было. Но раз уж так и вышло, надо было перестраховаться, чтобы темный бог не натворил бед в порыве злости. Но что удивительно, так это реакция Каина, который как-то растерянно смотрел на свет и молчал. «Доброе утро!» поприветствовал свет, на миг буквально просияв от радости, на что Каин растерянно кивнул. Теперь все были в недоумении. Все, кроме теней, которые сиротливо сжались по углам. Илина не могла понять, почему истинный свет так рад видеть Каина. Ведь воспоминания о встрече с Создателем много тысячелетий назад были бережно закрыты. Истинный свет не понимал, почему первый бог так часто моргает и явно щурится от головной боли. Эш просто ничего не понимал и уже даже не пытался. А Кайн обвел унылым взглядом девушку, кота и светящегося мужчину, после чего тяжело вздохнул и покачал головой. «Искорка, не могла бы ты попросить свой свет уйти? Он сейчас не вовремя и очень мешает. У нас тут проникновение со взломом, попытка заблокировать магию дворца и покушение. А из-за него тени не могут найти улики и подозреваемых». «Эти двое на полу пронесли во дворец артефакт, блокирующий магию», — заговорил вдруг свет. «Взломать защиту им помогли извне, сообщники, которые давно ушли. А еще у них в карманах яд в порошке, капсулах и на клинках. К тому же те вещи отравлены». Он ткнул пальцем на стопку одежды, которую вернули для Элины. «Все замаскировано тьмой, поэтому тени не смогут ничего обнаружить». Кажется, она снова пустилась во все тяжкие. Последние слова свет пробормотал себе под нос, но Каин услышал и бросил на него удивленный взгляд. После недолгого раздумья он решил довериться стихии. Все же, как ни крути, а долгое общение с тьмой показало, что они не врут, когда хотят помочь. Благодарю! Благодарно кивнул темный бог и тут же обратился к застывшим в изумлении Илине Сэшем. Возвращайтесь в Академию и постарайтесь не ходить поодиночке. А вот с вами. Он выразительно посмотрел на свет. Я очень хотел бы поговорить немного позже. Хмыкнув, истинный свет полыхнул на прощание и исчез. А Элина задумчиво произнесла, словно ничего странного сейчас не произошло. Объясните все-таки, а почему не открывался портал? Говорю же, кто-то при помощи артефакта и тьмы заблокировал магию во дворце. Пожал плечами Каин. Просто меня собирались убить. В очередной раз. — Не поняла. Ты окончательно рассорился с тьмой? — нахмурилась девушка. — Искорка, тьма очень вредная и коварная стихия, — устало проговорил темный бог. — Сейчас у нас произошел конфликт интересов, но скоро все наладится. И не думай, что это именно она пришла меня убивать. Слишком много людей в вашем мире научились ей управлять, так что необходимо провести тщательное расследование. Поэтому идите уже. Увидимся в академии. Он взмахнул рукой, открывая портал, и тем самым давая понять, что разговор окончен. Хоть и линии было до да безумия любопытно, что же сейчас произошло, но она все же вняла голосу разума и, подхватив на руки Эша, который стал размером с котенка, отправилась в общежитие. А Каин еще какое-то время задумчиво разглядывал двух женщин без сознания, лежащих на полу, после чего надел маску безразличия и призвал тьму. Он почти не соврал Элине по поводу покушения. Почти. Это действительно были наемные убийцы, но убить хотели не его, а Элину. Конечно же, первое, что услышала тьма, появившись в комнате, был вопрос, произнесенный неестественно спокойным голосом. Почему эти двое хотели убить Элину? Бросив мимолетный взгляд в сторону обмороченных женщин, тьма изобразила искреннее недоумение и слегка раздраженно отозвалась понятия не имею. Почему ты спрашиваешь у меня? — Как интересно выходит. — протянул Каин, и на миг уголки его губ дернулись, словно в попытке улыбнуться. — О покушении в новогоднюю ночь ты ничего не знала. Сейчас опять в неведении. Стараясь не показывать нервного напряжения, тьма разглядывала свои ногти. — Мол, ты говори, а я внимательно слушаю и порой даже запоминаю. Каин списал это на врожденную вредность и обиду после последней стычки но все же добавил. Но самое удивительное, учитывая твою неосведомленность, что оба раза все использовали твою силу. Чудеса да и только. Да знаешь, сколько людей в этом мире используют мою силу сейчас? Воскликнула она, поняв, что пора переходить к той части, где лучшая защита нападения. Я что, должна за каждым смертным следить? Лучше спроси у своей искорки, почему ее усиленно стараются отправить за грань? — Не переживай, спрошу, — хмыкнул Каин. — Не стоит так нервничать. Конечно же, он не поверил ни единому слову тьмы. И она это поняла. Необходимо было что-то срочно предпринять, поскольку выступить в открытую против Каина сейчас было равносильно самоубийству. Еще не время. Поджав губы, она нахмурилась, а после откровенно заныла. — Ну, правда, не знаю. Я же всего лишь отголосок, помнишь? «Меня слишком мало в этом мире, чтобы уследить за всеми!» «Хорошо. Свободно!» — кивнул темный бог, давая понять, что уже все выяснил. Тьма бросила угрюмый взгляд из-под лобья на Каина и исчезла. А тот задумчиво посмотрел в окно. Илину явно пытались убить, будто та мешает чьим-то планам. Вот только что это за планы оставалось загадкой, и это заставляло нервничать. К тому же близилось время проведения ритуала, а Каин так до сих пор и не смог понять, каким образом человек становится богом. Интересовал не сам ритуал, нет, там вроде все было понятно, но нигде не было сказано о последствиях такого преображения. Как новый бог сможет остаться в живых без верующих? В самом начале этой безумной авантюры тьма убедила Каина, что всего лишь потребуется захватить мир для Илины. Но в свете последних событий темный бог все сильнее сомневался в правдивости слов стихии. Оставалось надеяться, что молитв безликих и силы искры хватит, чтобы Элина не ушла в забвение в ту же секунду, как станет богиней. И если бы только это тревожило Каина. Тьма недавно нехотя сообщила, что во время ритуала настанет миг, когда исчезнет вся магия. Казалось бы, несколько секунд или даже минут — это такая мелочь. Только темный бог отлично знал и даже помнил, что при желании можно сделать за доли секунды. Главное, чтобы тьма ничего не учудила. Но она же и сама, по сути, является магией. Успокаивал себя Каин надеждой, что та попросту исчезнет на это время. Вздохнув, он отвернулся от окна и призвал безликих. Пора закругляться. Он решил вернуть все на свои места в этом мире. Привычка наводить за собой порядок давала о себе знать. И теперь требовалось выяснить, все ли указания успели выполнить безликий. И отчет оказался довольно интересным. Бывшего преподавателя по ментальной магии Эмира Карихара найти было легко. Тот засел в зелерии и старался делать вид, что его не существует. Мужчину погрузили в стазис и уже доставили в империю Карх. Каин посчитал, что на троне должен сидеть законный наследник императора. Триана Первого... Тоже подготовили и вернут в дворец за пару часов до открытия разлома. К сожалению, король уже никогда не проснется. Но тут Каин ничего не мог поделать. Это не он держал короля в состоянии овоща столько лет. Так что в Лаоране пусть люди разбираются сами. Вампиров Каин, как и обещал, познакомил с Верховным. Сайрус де Франт удивлялся и радовался одновременно. Они договорились, что Ирата со своими воинами если понадобится, будет защищать империю Карх. Правда, Каин так и не понял, кого и от кого они собрались защищать, если он со своими слугами скоро уйдет из этого мира. Безликие Исковина, которых темный бог отозвал, также прибыли во дворец. С храмами разобралась Элина, хоть и пыталась всячески это скрыть. Это показалось Каину забавным, только он не планировал устраивать тут всемирное поклонение тьме, поэтому ничего не сказал. В последнее время темному богу стали намного понятнее многие вещи. Примерно с того момента, как он подчинил отголосок вредной стихии. Теперь он чувствовал, что вместо тьмы из храмов идет магия света. Пусть ему так и не удалось выяснить, куда уходит вся энергия от подношений, но заострять на этом внимании не было смысла. На самом деле Каин рассудил трезво. Если он не планирует захватывать этот мир, то нет смысла думать о мелочах это мир Элины. лишь она вправе решать какие храмы здесь возводить то же самое касалось и хорнийцев. целый народ отвернулся от тьмы и теперь пользовался только светом и что совсем удивительно силой граней Кайну это что то напомнило, но он не стал копаться в укромных уголках памяти хотят харницы общаться с гранью да на здоровье сейчас темному богу больше не требовалась дополнительная энергия силы хватало и для ритуала и для того, чтобы пройти разлом вместе с Илиной и хранителями. Точнее, с одним хранителем. Детка, ну и имечка, отказался уходить со словами. «Мне этот белобрысый не нравится!» А вот малыш, наоборот, был всеми четырьмя лапами за то, чтобы уйти вместе с ними. Заявление, что будь Элина хоть трижды богиней, он хозяйку не бросит, весьма насмешило темного бога. Просто этот мохнатый еще не понимал что скоро той Илины, которую он знает, не станет. Она забудет абсолютно все и всех после перерождения. Никто из богов не помнит, кем был и как появился. Это закон. И пусть все эти боги появились благодаря Создателю, но Каин считал, что Илина тоже все забудет. Конечно, ему придется снова завоевать сердце девушки, но это обещало быть очень интересно. В любом случае, Илина будет принадлежать ему это не обговаривалось каин вздохнул возвращаясь к насущным проблемам он так и не придумал что делать с Ариалин. сестру необходимо было как то образумить и объяснить что тьма вовсе не ее слуга а наоборот к тому же изначальная тьма засевшая в его мире была не маленьким слабым отголоском уж ей точно не понадобится много времени чтобы разобраться со всеми богами разом так что с ней придется повозиться и для начала серьезно ослабить. Но главное — успеть поставить храм новой богини, а там они уже что-нибудь придумают. Ничего, Элина умеет удивить. Тьма еще будет умолять, чтобы Кайна угомонил девушку.